Глава 5. Кемрин. А если я откажусь? Я уперла руки в бока. После катастрофической встречи утром я зашла в кабинет Оливии и не собиралась уходить, не получив кое-какие ответы. Моя лучшая подруга и мой босс была на седьмом месяце беременности, но это не имело значения. Я должна была всё выяснить. Ты же не планируешь отказаться? Она округлила глаза. Во-первых, я знаю тебя, и ты никогда в жизни не отступала перед трудностями. «И, во-вторых, я прошу тебя об этом, Кэм, как твоя подруга!» Оливия пожала плечами. «И как твой босс?» Я покачала головой. «То есть мне предстоит стать нянькой для стерлинга на следующие шесть месяцев и помогать ему?» «В чем? Ходить на свидания?» «Это смехотворно. Не думаю, что справлюсь с этим. А я упоминала, что клиент пообещал бонус в десять тысяч долларов, если у тебя все получится», — нежно добавила она. «Десять тысяч долларов...» могла изменить всю мою жизнь. Я не говорила об этом Саливи, потому что как-то неловко признаваться в такой лучшей подруге, когда она мультимиллионер. Но мой последний бойфренд ушёл от меня, оставив целую гору долгов. Я вздрагивала от каждого телефонного звонка, боясь, что звонят из компании, выдавшей мне кредитную карту. Я уже 2 месяца не платила за квартиру, пытаюсь выплатить хотя бы минимум по счетам кредитной карты. Я никогда не думала, что буду так жить. Мой желудок сжимался, когда я думала о своем финансовом положении. Хуже того, я не могла предъявить ничего, что могло бы оправдать потраченные деньги. Мой бывший унес с собой мое сердце и все остальное тоже. Бонус в десять тысяч долларов покрыл бы это все. Я бы смогла, наконец, спать по ночам, вместо того, чтобы волноваться о том, как я выплачу долг по кредитной карте, которую он мне оставил. Я тебя слушаю. Я плюхнулась в кожаное кресло перед столом Оливии. Она оперлась локтями на стол и придвинулась ко мне ближе. Я знала, что ты согласишься. Серьёзно? Что я буду со всем этим делать? Я понятия не имею, какую стержень хочет жена, и потом у меня остаются другие мои клиенты и проекты, которые я веду. Оливия откинулась на спинку кресла, положила одну руку на твёрдый округлый живот и принялась легонько поглаживать его. Боже, ну почему она такая очаровательная? На неё очень сложно сердиться. Верно. Что ж, думаю, тебе придётся провести больше времени со Стерлингом, чтобы понять, чего он хочет. И вот что я тебе скажу. Учитывая, сколько эти люди платят фирме, я, пожалуй, могу себе позволить нанять тебе помощницу. Это поможет тебе справиться. Собственная помощница? Если кэлнулось. Это мы с у меня нравится, но то, что мне придётся, хочется на кандидаток и проводить с ними интервью. Я вздохнула. Проблема решена. Фирма Анны сокращает штат. Она идеальная кандидатура. С Анной мы близко дружили с четвертого класса. Я ее очень любила и доверяла ей. И потом она умела работать. Я об этом не знала. Оливия кивнула. Сегодня утром Анна прислала мне по e-mail и свое резюме. Она как раз выяснила, что сотрудников сокращают. Жаль, не повезло ей. Я знала, что Анна любит свою работу и проработала в фирме долгие годы. «Окей, давай так и поступим». Я направилась в свой кабинет, преисполненная решимости заняться работой. Но сначала я отправила короткое письмо Анне, чтобы договориться о встрече на следующий день после работы. Когда я начала редактировать графики последней кампании в прессе, мое внимание привлекло пришедшее сообщение. Я схватила телефон, чтобы понять, от кого оно приходилось. Номер был неизвестный, и я собралась было бросить телефон обратно в сумку, чтобы не отвечать на сообщения. Вряд ли очередной коллектор дал о себе знать. Мой бывший заслуживает того, чтобы матрез влияется ржавым ножом. Потом я вспомнила, что утром на встрече мы со Стерлингом обменялись номерами телефонов. «Стерлинг, когда начинаем?» «Ни шуток, ни привет, как дела?» «И к тому же он был уверен, что я возьмусь за эту работу». Я взялась, ну, всё равно. Причём я смогла придумать остроумный ответ, он прислал ещё одно сообщение. Стерлинг. Сегодня вечером после работы я свободен. Он не только считал, что я брошу всё и буду работать с ним, хуже того, он предполагал, что у меня нет собственной жизни, и я встречусь с ним по щелчку. Самоуверенный умник. Кэмрен, у меня вечер занят. Прости. Мой телефон почти мгновенно просигналил снова. Стерлинг. Тогда завтра вечером. Этот вечер был мне нужен, чтобы собраться с мыслями. Я знала, что могу рассчитывать на Анну, которая поможет мне создать выигрышный план, и тогда я буду готова встретиться со Стерлингом, буду готова справиться с этим заданием. Кэмрин? Хорошо. Стерлинг? В семь, в Лабрасо. Лабрасо — это милый итальянский ресторан, который недавно открылся. О нём рассказывали в новостях, модный шеф-повар, запись в длинную очередь, чтобы заказать столик. Я понятия не имела, почему Степан решил, что мы туда попадём, это же был вечер субботы, но возражать не стала. Как только я открыла дверь, Анна крепко обняла меня. Кэм, как я рада тебя видеть. Она отодвинулась от меня, встретилась со мной взглядом и нахмурилась. Ты выглядишь усталой, дорогая. Она похлопала меня по спине. Ну, спасибо. Мях хмыкнула и покачала головой. Нет, всё дело в работе. Именно поэтому ты здесь. Она устроилась поудобнее, усевшись на плюшевый диван от Pottery Barn, на который я долго копила и наконец купила в прошлом году. Теперь, когда с деньгами было напряжённо, я испытывала чувство вины каждый раз, ощущая телом голубую обивку из микрофибры. Я знаю, и я уже предвкушаю, как мы будем работать вместе. Вы с Аливией просто спасаете мою задницу. Я села рядом с Анной. Это ты меня спасаешь, поверь. Это будет необычное, нелёгкое задание. Анна широко улыбнулась. У неё была очаровательная щель между передними зубами. Оливия уже ввела меня в курс дела. Будет весело. Вы должны кое-что узнать об Анне. Она совершенно очаровательна. «Рост метр пятьдесят пять, упругие локоны медных волос, она всегда заразительно счастлива, она просто чудо, и у меня было такое чувство, что если я переживу следующие шесть месяцев, то это станет ее заслугой». Анна схватила сумочку, стоявшую возле ее ног на полу, и вытащила стопку компакт-дисков. Когда я увидела, что это сезонный шоу «Замуж за миллионера» с первого по шестой, я засмеялась. «Боже мой, нет!» Анна просияла. «Да, именно так. Мы будем учиться у лучших, детка!» Я уже собиралась признаться, что у меня нет DVD-плеера, когда вдруг вспомнила, что среди того дерьма, которое Дэвид оставил в шкафу в коридоре, была игровая приставка. На ней наверняка можно было посмотреть DVD. Одну секунду, через несколько минут я вернулась с приставкой, любезно оставленной Дэвидом-мудаком. Фу, почему-то не сожгла эту штуку. Или её можно было продать, простонала Анна. Понятия не имею. Я включила приставку в сеть рядом с телевизором с плоским экраном. Эта маленькая чёрная коробочка стала камнем преткновения в наших отношениях. Он проводил больше времени с ней, чем со мной, но об этом я думать не хотела. Этот вечер должен был стать новым началом, свежим стартом. Я собиралась работать с одной из лучших подруг, и если вся дальнейшая работа станет такой, как этот вечер, то нам будет чертовски весело. Мы разделили пиццу и распили бутылку мерло, но успели посмотреть только половину первого сезона, а мой блокнот уже был полон идей. Никакого секса вне отношений. Гениальное правило. Анна откусила кусок корочки на пицце, кивая в такт мантре, которую произносила ведущая шоу, и наш новый идеал Petite Stranger. Аминь, сестра. Я подняла мой бокал, salutoya. Это леди гениально. Хотя этот урок был не для меня, я услышала много полезных советов. К примеру, вы знали, что мужчине нужна женщина вежливая, уважительная и похожая на леди. Звучало старомодно, но судя по всему, это было правдой. Кажется, Лудакрис сказал: "Леди на улице, но шлюха в постели". Примечание: Лудакрис, американский рэпер, родился в 1977 году. Поэтому, кроме заметок для грядущей встречи со Стерлингом, я записал несколько напоминаний для себя. Не звони слишком часто и не бегай за ним. Не забывай говорить "пожалуйста" и "спасибо". Думаю, я готова к завтрашнему дню. Я посмотрела в блокнот и откинулась на спинку дивана. Страницы были заполнены вот таким: Поцелуй на первом свидании приемлемо. Никаких фоток члена никогда, даже по пьяни. Нужно ещё одно правило никаких пьяных сообщений. Никакого секса на первом или втором свидании. Орального секса это тоже касается, мистер. Хотелось бы мне посмотреть, как Стерлин будет придерживаться этого правила. "Ты бы всё получится", Анна улыбнулась мне. "Итак, когда ты начнёшь со мной работать официально?" спросил я, откладывая блокнот в сторону. "Я вся твоя с понедельника", я кивнула. "Класно, не могу дождаться". "Я тоже". Когда я проводила Анну до двери, мы ещё раз обнялись. Когда ты встречаешься с Стерлингом, мой взгляд переместился на стену за её спиной. Он пригласил меня на ужин завтра вечером в Лабрас. Анна нахмурилась. «М-м-м...» mm. «Что?» Качая головой, Анна подтянула ремешок сумки повыше на плечо. «Ничего, просто этот ресторан по-настоящему романтичен. То есть я слышала такие отзывы о нем, но сама там никогда не была. Слишком дорого для меня. Уверена, для стерлинга это не имеет значения. Я понятия не имела, почему я так сказала, почему я защищала его и применешала очевидное. Дело было в том, что я не понимала, почему он пригласил меня поужинать. Мы могли все решить по электронной почте». «Если бы захотели». Анна поджала губы, потом кивнула. «Ты права. Уверена, что за этим ничего не кроется». От осознания по моей шее сзади побежали мурашки. «Я тебе обо всем расскажу. Скоро пообщаемся». И я осталась стоять посреди квартиры, немного пьяная и слегка сбитая с толку. Была почти полночь, но я не устала. «Я не устала». Я схватила последний кусок пиццы, и ноутбук отправилась в спарню и со вздохом скользнула под мягчайшую перину. На бифрод с острым пепперони я открыла свою любимую соцсеть и вбила в строку поиска имя Стерлинга. Он смотрел на меня с экрана, сияющий и манящий, улыбаясь. Несмотря на то, что наши близкие друзья поженились, мы с ним не были очень уж близки. Ну, мы были в лучшем случае знакомыми. Он не добавил меня в друзья, и я его тоже, поэтому у меня был ограниченный доступ к его персональному профилю. Я могла посмотреть лишь несколько фотографий. Просматривая их, я сказала себе, что не слежу за ним, просто меня нанеле заниматься его личными делами. Я увидела их совместный снимок снова. Они обнимали друг друга за плечи на благотворительном турнире по гольфу, прошедшем прошлым летом. Ещё одно фото было со свадьбы Оливии и Ноа. Проклятие. Стелинг выглядел чертовски сексуально в смокинге. Но я уже это знала. На свадьбе он принёс мне бокал шампанского, и немного пофлиртовал со мной в этой его застенчивой манере, как будто мы были стереотипными подружками невесты и женоме, которые обратили вдруг на друг на друга внимание на свадьбе друзей. Но этого не произошло. В тот вечер Стелинг ушёл рано. У него был такой вид, будто у него что-то на уме. Странно. Вы можете знать человека много лет, но на самом деле совершенно его не знать. Я понятия не имела, какие сладости он любит, какое нижнее белье носит и носит ли его вообще, и какие фильмы ему нравятся. Я не знала его надежд и мечтаний, но что-то подсказывало мне, что я скоро выясню все это и еще много всего. Я только не знала, хорошо это или плохо. Решив, что пора спать, чтобы свежо выглядеть на свидании со Стерлингом, я закрыла ноутбук и выбралась из тёплого кокона пирнки, чтобы умыться и подготовиться ко сну. Зубная щётка застыла на полпути к моей рту, мой взгляд упёрся в зеркало. Это не свидание, никаких свиданий со Стерлингом к Уину. И лёгкое сожаление, которое я ощутила, должно было prostoy isparitsa